Как она хохотала над рассказами о шотландцах-адъютантах, называя мистера Сэдли гадким злым насмешником, и как испугалась, слушая рассказ о слоне. «Ради вашей матушки, дорогой мистер Сэдли!» — воскликнула она. «Ради всех ваших друзей! Обещайте никогда больше не принимать участие в таких ужасных экспедициях!» «Пустяки! Вздор, мисс Шарп!» — промолвил он, поправляя свои воротнички.